Глава 42. Кого найти мне, чтобы примирить меня с тобой? Обратиться к ангелам? С какой молитвой? С помощью каких обрядов? Многие старались вернуться к тебе, но не смогли этого сделать своими силами, и, по моим слухам, испробовали это средство. Они были охвачены желанием необычных видений и по заслугам оказались жертвой собственных вымыслов. Они искали тебя, кичась своей наукой, гордо выпить в грудь, а смиренно ударяя в нее. Они привлекли себе по сходству сердец в и помощники своей гордости духов воздуха, которые обманули их силами магии. Они искали посредника, который бы очистил их, но его не было. Был дьявол, принявший вид ангела света и гордая плоть их особенно соблазнялась тем, что у него не было плотского тела. Были они смертные грешники. Ты же, Господи, примирение, с кем они гордо искали, бессмертен и безгрешен. И посреднику между Богом и людьми надлежало в чем-то уподобиться Богу, в чем-то уподобиться людям. Подобный во всем людям, он был бы далек от Бога подобный во всем Богу, он был бы далек людям и, следовательно, не мог стать посредником. У того же мнимого посредника, тайным судом твоим определено через него посрамлять гордость, как она того и заслужила, есть одно общее с людьми — грех. Ему, однако, желательно казаться, что есть у него и нечто общее с Богом. Не будучи обличен смертной плотью, Он и хвалится бессмертием. А так как возмездие за грех — смерть, то объединяет его с людьми как раз то, за что вместе с ними он и осужден на смерть. Примечание. Возмездие за грех — смерть. Послание римлянам 6.23.